Глава четвертая у Флориш и Блотс Жизнь в норе отличалась от жизни на привет Драйв настолько, насколько это только было возможно. Дерсли любили аккуратность и порядок, в доме Уизли странное и неожиданное било ключом. В первый раз Гарри испытал потрясение, когда глянул в зеркало над кухонным камином, а оно крикнуло «Заправь рубашку, неряха!» Упырь на чердаке вопил и бросал на пол трубы, когда, по его мнению, становилось слишком спокойно. А тихие взрывы, доносившиеся из спальни Фреда и Джорджа, были и вовсе в порядке вещей. Но самым необычным в жизни Гарри урона были вовсе не бринчащие упырь или говорящие зеркало. Необычно было то, что здесь, похоже, его все любили. Миссис Уизли беспокоилась о том, в порядке ли у него носки и пыталась насильно впихнуть в него четвертую порцию добавки каждого блюда. Мистер Уизли любил, чтобы за обедом Гарри садился за стол рядом с ним так, чтобы он мог заваливать его вопросами о жизни маглов, прося объяснить, как действуют вещи вроде штепселей и почты. «Поразительно!» – воскликнул он, когда Гарри рассказал ему, как пользоваться телефоном. «Гениально! Сколько способов обойтись без магии понапридумывали эти маглы!» Хогвартс напомнила себе солнечным утром примерно через неделю после того, как Гарри появился в норе. Когда Рон и Гарри спустились к завтраку, мистер и миссис Уизли вместе с Джинни уже сидели за кухонным столом. Увидев Гарри, Джинни с грохотом уронила на пол миску с овсянкой. У Джинни обнаружилась очевидная склонность ронять все на пол, лишь только Гарри входил в комнату. Она нырнула под стол, чтобы поднять миску, а когда вынырнула, лицо ее раскраснелось, как солнце на закате. Сделав вид, что он ничего не заметил, Гарри уселся и взял тост, предложенный миссис Уизли. «Письма из школы», — сказал мистер Уизли, передавая Гарри и Рону одинаковые конверты из желтоватого пергамента, на которых зелеными чернилами был написан адрес. «Дамблдор уже знает, что ты здесь, Гарри. Этого человека не проведешь». «И вам двоим тоже пришли», – добавил он, когда на кухню неторопливо вошли Фред и Джордж в пижамах. На несколько минут, пока они читали письма, воцарилась тишина. В письме к Гарри содержалось обычное указание 1 сентября сесть на Хогвартс-экспресс с вокзала Кингс-Кросс. Также был и список новых книг, необходимых в наступающем году. Студентам-второкурсникам требуется Стандартная книга заклинаний «Второй уровень» Миранды Госхак Баклуши с банши – Гилдероя Локхарта. Ужин с супырями – Гилдероя Локхарта. Выходные с ведьмами – Гилдероя Локхарта. Турне с троллями – Гилдероя Локхарта. Вояж с вампирами – Гилдероя Локхарта. Отдых с оборотнями – Гилдероя Локхарта. Срок со снежным человеком – Гилдероя Локхарта. Фред, закончив изучать свой список, заглянул в список Гарри – «И тебе тоже велено купить все книги Локхарта?» – сказал он. «Новый учитель защиты от темных искусств, видимо, его поклонник». «Готов поспорить, это ведьма». В этот миг Фред поймал взгляд матери и мгновенно сосредоточился на намазывании мармелада. «Недешево это выйдет», – сказал Джордж, быстро глянув на родителей. «У Локхарта дорогие книги». «Справимся», – ответила миссис Уизли, хотя и выглядела взволнованной. «Думаю, многие вещи для Джинни нам удастся купить в магазине подержанных вещей». «А, так ты в этом году идешь в Хогвартс?» – спросил у Джинни Гарри. Она кивнула, покраснев до корней огненных волос и угодив локтем в масленку. К счастью, этого никто, кроме Гарри, не заметил, поскольку в этот момент вошел старший брат Рона, Перси. Он был уже одет, и значок префекта был приколот к его вязаному жилету. «Всем доброе утро!» – оживленно поздоровался Перси. «Чудесный день!» Он уселся на единственный свободный стул, но почти тут же вскочил и выдернул из-под себя серую выленившую метелку из перьев для смахивания пыли. Во всяком случае, так показалось Гарри, пока он не разглядел, что метелка дышит. «Эрл!» – закричал Рон, забирая у Перси хромую сову и извлекая у нее из-под крыла письмо. «Наконец-то!» – он принес ответ от Гермионы. «Я писал ей, что мы попробуем спасти тебя от дерсли». Он отнес Эрла к ⁇ жордочке у задней двери ⁇ и попытался туда его усадить, но Эрл шлепнулся с нее. Поэтому Рон, пробормотав туши, раздирающее зрелище, положил его на сушилку для белья. Потом он разорвал конверт с письмом Гермионы и прочел вслух. Дорогие Рон и Гарри, если ты там... Надеюсь, что все прошло нормально, и что с Гарри все в порядке, и что ты, Рон, не совершил ничего противозаконного, чтобы вытащить его, потому что тогда и у Гарри были бы проблемы. Я всерьез волнуюсь, И если с Гарри все в порядке, пожалуйста, дай мне знать сразу же. Ну, очевидно, лучше будет воспользоваться другой совой, поскольку, как я полагаю, еще одно письмо эту прикончит. Я, конечно, очень занята учебой. «Как?» – ужаснулся Рон. «Мы же на каникулах!» А на следующей неделе мы собираемся в Лондон, чтобы купить новые книги. Почему бы нам не встретиться на диагон -аллее? Дайте мне знать, что происходит, как только сможете. С любовью, Кермиона». «Что ж, все совпадает. Можно пойти и тоже все для вас купить», сказала миссис Уизли, начиная убирать со стола. «Что вы собираетесь сегодня делать?» Гарри, Рон, Фред и Джордж планировали пойти на холм к небольшому загону, принадлежавшему Уизли. Он был окружен деревьями, закрывавшими его от расположенной внизу деревни, что давало им возможность попрактиковаться в игре в квиддич, если только не залетать слишком высоко». Они не могли использовать настоящие мечи для квиддича, появление которых над деревней, если бы те разлетелись, было бы сложно объяснить. Вместо них они бросали друг другу яблоки. Они решили по очереди летать на Нимбусе 2000 Гарри, которая была бесспорно лучшей метлой. Старый метеор Рона зачастую обгоняли пролетавшие мимо бабочки. Через пять минут они уже шагали вверх по холму с метлами на плечах. Они спросили у Перси, не желает ли он присоединиться к ним, но тот ответил, что занят. За все время Гарри видел Перси только за едой. В остальное время тот запирался у себя в комнате. Хотел бы я знать, что он замышляет», – махмурился Фред. «Он сам не свой. За день до твоего появления прислали результаты его экзамена. 12 СОВ, а он едва порадовался». «Стандартизированных оценок волшебника», – пояснил Джордж, заметив удивление на лице Гарри. «У Билла тоже было 12. Если не принять мер, то у нас в семье появится еще один староста. Не думаю, что мы перенесем такой позор». Билл был старшим из братьев Уизли. Он и второй брат Чарли уже закончили Хогвартс. Гарри ни одного из них не встречал, но знал, что Чарли изучает драконов в Румынии, а Билл работает в колдовском банке «Гринготс» в Египте. «Не представляю, как мама с папой вытянут все наши школьные принадлежности в этом году», сказал Джордж спустя некоторое время. «Пять комплектов книг Локхарда! А Джинни еще нужны мантии, палочка и все такое». Гарри ничего не сказал. Он чувствовал себя немного неловко. В подземном хранилище в Грингутсе в Лондоне лежало целое состояние, оставленное ему его родителями. Конечно, деньги были у него только в волшебном мире, В магазинах маглов нельзя было расплатиться галеонами, сиклями и канатами. Он никогда не говорил Дерсли о своем счете в Гринготсе, поскольку не думал, что их ужас от всего связанного с магией распространится и на большую кучу золота. В следующую среду миссис Уизли разбудила их пораньше. Быстро проглотив по полудюшине сэндвичи с беконом, они надели куртки, а миссис Уизли сняла с полки над камином цветочный горшок и заглянула внутрь. Кончается, Артур!» – вздохнула она. «Сегодня придется докупить. Что ж, сначала гости. Только после тебя, Гарри, дорогой!» И она протянула ему горшок. Гарри увидел, что все смотрят на него. Ш -ш, «Что мне нужно сделать?» – запнулся он. «Он же никогда не путешествовал с помощью каминного порошка!» – неожиданно сказал Рон. «Прости, Гарри, я забыл!» «Никогда?» – удивился мистер Уизли. «Но как ты попал на диагон в прошлом году, чтобы купить школьные принадлежности?» «Я доехал на метро». «Правда?» – заинтересовался мистер Уизли. «А там были эскапаторы. «А как именно?» «Не сейчас, Артур», – сказала миссис Уизли. «С каминным порошком путешествовать намного быстрее. Но если ты раньше никогда его не использовал...» «С ним будет все в порядке, мам», – сказал Фред. «Гляди на нас, Гарри». Он взял из горшка щепотку блестящего порошка подошел к камину и бросил порошок в огонь. Огонь взревел, стал изумрудно-зеленым и взметнулся выше Фреда, который вступил прямо в него, крикнув «Диагонолея!» и исчез. «Ты должен говорить отчетливо, дорогой», сказала Гарри миссис Уизли в то время, как Джордж запустил руку в горшок. «И убедись, что вывалишься из нужного дымохода». «Из нужного чего?» – нервно спросил Гарри, когда огонь взревел и также поглотил Джорджа. «Ну, есть огромное количество волшебных каминов, но если произнести отчетливо...» «Не волнуйся, Молли, с ним все будет в порядке», — сказал мистер Уизли, набирая каминного порошка себе. «Но, милый, если он потеряется, как мы сможем объяснить это его дяде и тете?» «Они не станут возражать», — заверил ее Гарри. «Если я потеряюсь в дымоходе, Дадли сочтет это отличной шуткой, так что об этом не беспокойтесь». «Ну, хорошо», — «Иди вслед за Артуром», — сказала миссис Уизли. «Когда войдешь в пламя, скажи, куда направляешься». «И прижми локти», — посоветовал Рон. «И сокрой глаза», — сказала миссис Уизли. «Сажа». «И не дергайся», — сказал Рон. «А то можешь запросто вывалиться не из того камина. Не паникуй и не выходи слишком рано. Подожди, пока не увидишь Фреда и Джорджа». Изо всех сил, пытаясь удержать все это в голове, Гарри взял щепотку каминного порошка и подошел к краю камина. Он глубоко вздохнул, рассыпал порошок в камин и шагнул вперед. Пламя овивало его, как теплый бриз. Он открыл рот и тут проглотил изрядную порцию горячего пепла. «Диагон, алле! закашлялся он. По ощущениям было похоже, словно его затянуло в гигантскую трубу. Похоже, он очень быстро вращался, рев в ушах был оглушительным. Он попытался держать глаза открытыми, но от круговорота зеленых огоньков ему стало не по себе. Что-то твердо ударилось о локоть, и он прижал его плотнее, все вращаясь и вращаясь. Теперь у него было ощущение, что холодные руки шлепают его по лицу. Прищурив глаза за очками, он увидел смазанный хоровод каминов и мелькающие за ними комнаты. Сэндвичи с беконом скакали у него в желудке. Он снова закрыл глаза, желая, чтобы все это остановилось. А затем он упал лицом на холодный камень и почувствовал, как у него треснули очки. С гудящей головой, весь израненный и покрытый сажей, он осторожно поднялся на ноги, придерживая сломанные очки у лица. Он был один, но где именно, не имел понятия. Все, что он мог сказать, так это то, что он стоял в каменном камине, помещении, напоминавшем большую, слабо освещенную лавку колдовских принадлежностей. Но что-либо из ее товаров вряд ли могло оказаться в Хогвартском списке. В стеклянном футляре лежали сморщенная рука на подушечке, испачканная кровью колода карт и зоркий стеклянный глаз. Со стен смотрели злобные маски. На прилавке был выложен полный набор человеческих костей, а с потолка свисали ржавые зазубренные инструменты. И что еще хуже, так это то, что узенькая темная улочка, которую Гарри мог рассмотреть сквозь запыленное окошко, определенно не была диагоналей. Чем скорее он отсюда выберется, тем лучше. Хотя нос все еще болел в том месте, где он стукнулся о камин, Гарри быстро и бесшумно направился к двери. Однако не прошел он и половину пути, как по другую сторону стекла показались два человека – И один из них был последним, кого Гарри хотел бы увидеть, потерявшись, вымазавшись в саже и сломав очки. Драко Малфой. Гарри быстро осмотрелся и заметил слева от себя большой черный шкаф. Он проскользнул внутрь и закрыл за собой дверцы, оставив лишь маленькую щелочку, через которую смог смотреть наружу. Через несколько мгновений звякнул колокольчик, и Малфой вошел в лавку. Мужчина, вошедший за ним, мог быть только отцом Драку. У него было точно такое же бледное, вытянутое лицо и такие же холодные серые глаза. Мистер Малфой прошел через лавку, лениво поглядывая на вещи на витринах, и позвонил в звонок на прилавке, после чего обернулся к сыну и произнес «Ничего не трогай, Драко». Малфой, который потянулся к стеклянному глазу, сказал «Я думал, ты собираешься купить мне подарок». «Я сказал, что куплю тебе гоночную метлу», — сказал его отец, постукивая пальцами по прилавку. «Какой с этого толк, если я не в команде?» — сказал помрачневший и надувшийся Малфой. «В прошлом году Гарри Поттер получил Nimbus 2000. Специальное разрешение от Дамблдора, чтобы играть за Гриффиндор. Он даже не так хорошо играет. Это все только потому, что он знаменит. Знаменит тем, что у него дурацкий шрам на лбу». Малфой наклонился, чтобы посмотреть на полку, заставленную черепами. И всем кажется, что он такой замечательный, этот чудесный Поттер, со своим шрамом и своей метлой. «Ты говорил мне об этом уже тысячу раз», — сказал мистер Малфой, уничижающий, глянув на сына. и «Я напоминаю тебе, что это неразумно, выказывать что-либо, кроме любви, к Гарри Поттеру». Раз уж большинство из нас считает его героем, заставившим исчезнуть темного лорда. А, мистер Боргин! За прилавком появился сутулый мужчина, убирая с лица засаленные волосы. Мистер Малфой, какое удовольствие снова вас видеть! сказал мистер Борген голосом таким же лоснящимся, как и его волосы. Очень рад! Юный мистер Малфой! Очарован! Чем могу вам помочь? «Я должен вам показать, только сегодня завезли, и цена приемлемая!» «Я не покупаю сегодня, мистер Борген, а продаю», — сказал мистер Малфой. «Продаете?» — улыбка слегка спала с лица мистера Боргена. «Конечно, вы слышали, что министерство проводит все больше рейдов», — сказал мистер Малфой, вытаскивая из внутреннего кармана свиток пергамента и разворачивая, чтобы мистер Борген смог его прочесть». У меня осталось несколько вещей дома, которые могут весьма смутить меня, если Министерство вдруг решит наведаться. Мистер Борген нацепил на нос Пенсне и заглянул в список. Но ведь наверняка Министерство не осмелится побеспокоить вас. Куба мистера Малфоя скривилась. Ко мне еще не приходили. Фамилия Малфой все еще вызывает определенное уважение. Но министерство становится все надоедливее, ходят слухи о новом акте о защите маглов. Даже не сомневаюсь, что за всем этим стоит вшивый маглолюб Артур Уизли». Гарри почувствовал, как в нем вскипает ярость. «И, как видите, некоторые из этих зелий могут ему показаться...» «Понимаю, сэр, разумеется», — сказал мистер Боргин. «Позвольте взглянуть». «А можно мне это?» — прервал их Драку, указывая на сморщенную руку на подушечке. «О, рука славы!» — сказал мистер Борген, бросив список мистера Малфоя и поспешив к Драку. «Вставьте свечу, и она будет светить лишь для того, кто ее держит. Лучший друг воров и взломщиков. У вашего сына отменный вкус, сэр». «Я надеюсь, мой сын станет кем-то большим, чем вором или взломщиком, Борген». Холодно ответил мистер Малфой, и мистер Боргин быстро добавил. «Без обид, сэр, без обид». «Хотя, если его школьные отметки не улучшатся, — еще холоднее сказал мистер Малфой, может оказаться, что это действительно все, на что он способен». «Я не виноват», — возразил Драку. «У всех учителей есть любимчики. Это Гермиона Грейнджер». А я думал, ты постедишься того, что девчонка из неволшебной семьи обходит тебя на каждом экзамене, бросил мистер Малфой. Ха, пробормотал себе под нос Гарри, довольный тем, что Драку выглядел осажденным и злым. Все то же, сказал мистер Борген своим сальным голосом. Волшебная кровь уже почти везде ни во что не ставится. Не в моем случае, сказал мистер Малфой, раздувая длинные ноздри. Нет, сэр. «И не в моем, сэр», — низко сказал мистер Борген. «В таком случае, может быть, мы вернемся к моему списку?» — отрезал мистер Малфой. «Я тороплюсь, Борген. У меня важное дело в другом месте». Они принялись торговаться. Гарри нервно наблюдал за тем, как Драку все ближе и ближе подходил к его укрытию, рассматривая вещи на продажу. Он остановился, чтобы рассмотреть длинный моток веревки висельника и, ухмыльнувшись, прочесть карточку на восхитительном опаловом ожерелье. «Внимание! Не трогать! Проклято!» «На данный момент отняло жизни 19 владельцев маглов!» Драко обернулся и прямо перед собой увидел шкаф. Он направился к нему. «Протянул руку к ручке...» «Все!» — сказал у стойки мистер Малфой. «Пойдем, Драко!» Гарри вытер лоб рукавом, когда Драко отвернулся. «Хорошего вам дня, мистер Борген. Жду вас завтра в поместье, чтобы вы забрали вещи». В тот самый момент, когда дверь закрылась, мистер Борген тут же перестал присмыкаться. «И вам хорошего, мистер Малфой. А если верить слухам, вы не продали мне и половины того, что спрятано в вашем поместье». Ворча под нос, мистер Борген скрылся в подсобке. Гарри подождал минуту, на случай, если он вернется, а затем так тихо, как мог, вылез из шкафа, пробрался мимо стеклянных петрин и вышел на улицу. Держа сломанные очки у лица, он оглянулся. Он очутился в мрачном переулке, который, похоже, состоял сплошь из магазинов, посвященных темным искусствам. Тот, из которого он только что вышел, Борген и Бергс, выглядел самым большим. Но напротив на витрине были мерзкие, сморщенные головы, а через два магазина – большая клетка с огромными черными живыми пауками. Два волшебника в потрепанной одежде, тихо переговариваясь, смотрели на него из тени дверного проема. Сильно волнуясь, Карри побежал прочь, стараясь удержать очки на носу, надеясь, что сможет найти отсюда выход. Старая деревянная вывеска над магазином, продающим ядовитые свечи, гласила, что он находится на Ноктюрн-аллее. Это ничем ему не помогло, так как он никогда не слышал о таком месте. Он подумал, что, видимо, говорил недостаточно четко, с полным ртом пепла в камине Уизли. Стараясь не нервничать, он подумал о том, что ему делать. «Не потерялся ли ты, мой милый?» – произнес кто-то у его уха, от чего он подпрыгнул. Перед ним стояла старая ведьма, в руках у которой был поднос, с чем-то до ужаса похожим на целые человеческие ногти. Она скалилась, демонстрируя гнилые зубы. Гарри попятился. «Все в порядке, спасибо», — сказал он. «Я просто...» «Гарри! Ты что тут делаешь?» У Гарри подпрыгнуло сердце. Подпрыгнула и ведьма. Куча ногтей упала к ее ногам, и она ругалась, пока к ним направлялся огромный егерь Хогвартса, Хагрид, у которого над большой бородой сверкали черные глаза бусинки. «Хагрид!» — с облегчением прохрипел Гарри. «Я потерялся!» «Каминный порошок!» Хагрид схватил Гарри за шиворот и утащил его от ведьмы, по пути выбив у нее из рук под нос. Вдогонку им летели ее вопли, пока они шли по извивающемуся переулку к яркому солнечному свету. Вдалеке Гарри увидел знакомое белоснежное мраморное здание – Банк Грингоц. Хагрид приволок его прямо на диагон аллею. «Ужасно выглядишь», — пробубнил Хагрид, отряхивая с Гарри сажу с такой силой, что чуть не толкнул его в бочку с драконьим пометом, стоявшему в аптеке. «Шляешься по ноктюр на Я ж не знаю». «Странное для тебя место, Гарри. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь тебя там видел». «Я уже понял», — сказал Гарри, пригибаясь, потому что Хагрид снова попытался смахнуть с него сажу. «Я же сказал, что потерялся». «А что это ты там делал?» «Я искал средства от плотоядных слизней», – буркнул Хагрид. «Они поели всю школьную капусту». «Ты что-то не один?» «Я с Уизли, но мы разминулись», – объяснил Гарри. «Мне нужно найти их». Они вместе пошли по улице. «А почему ты не отвечал на мои письма?» – сказал Хагрид, в то время как Гарри в припрыжку шел рядом с ним. Ему приходилось сделать три шага, чтобы поспеть за размахом огромных сапог Хагрида. Гарри рассказал все от Добби и Дерсли. «Проклятые маглы!» – прорычал Хагрид. «Если б я знал!» «Гарри! Гарри, я здесь!» Гарри поднял глаза и увидел Гермиону Грейнджер, который стоял наверху белой лестницы, ведущей к Грингоцу. Она побежала к ним, а ее пышные волосы развевались позади. «Что у тебя с очками?» «Привет, Хагрид!» «Ой, как здорово снова увидеть вас! Ты идешь в Грингоц, Гарри?» «Как только найду Уизли!» – сказал Гарри. «Долго ждать не придется», — улыбнулся Хагрид. Гарри и Гермиона оглянулись. По улице сквозь толпу бежали Рон, Фред, Чорч, Перси и мистер Уизли. «Гарри!» — тяжело дышал мистер Уизли. «Мы надеялись, ты промахнешься лишь на один камин». Он промокнул блестящую лысину. «Молли с ума сходит. Она сейчас придет». «Где ты вылез?» — спросил Рон. «На Ноктюрналея», — мрачно сказал Хагрид. «Классно!» — хором сказали Фред и Джордж. «А нам туда нельзя!» — с завистью сказал Рон. «И это, черт возьми, правильно!» — зарычал Хагрид. К ним уже бежала миссис Уизли. Сумочка болталась у нее на одной руке, а Джинни на другой. «О, Гарри, дорогой, ты мог быть где угодно!» Еле дыша, она достала большую одежную щетку из сумочки и принялась смахивать сажу, которую не удалось выбить Хагриду. Мистер Уизли взял очки Гарри, постучал по ним палочкой и вернул как новенькие. Что ж, мне пора, сказал Хагрид, в руку которому вцепилась миссис Уизли. Ноктюрно лея, если бы ты не нашел его, Хагрид, увидимся в Хогвартсе. И он пошел прочь на целую голову и плечи, возвышаясь над забитой улицей. Угадайте, кого я видел в Поргене и Берксе, сказал Гарри Рона и Гермионе, пока они поднимались по ступенькам Грингоца. Малфоя с отцом. «Люциус Малфой что-нибудь купил?» – отрезал позади них мистер Уизли. «Нет, но он что-то продавал». «Значит, он заволновался», – с мрачным удовлетворением сказал мистер Уизли. «Ух, хотел бы я на чем-нибудь подловить Люциуса Малфоя». «Ты поосторожнее, Артур», – отрезала миссис Уизли, когда их пригласила в банк кланяющийся гоблину двери. «От этой семьи одни неприятности. По одежке протягивай ножки». «Так, по-твоему, я не ровня Люциусу Малфою?» возмутился мистер Уизли, но его почти тут же отвлек вид родителей Гермионы, которые нервничали рядом со стойкой, которая тянулась вдоль мраморного холла, в ожидании, когда Гермиона их представит. «Да вы же маглы!» восхищенно сказал мистер Уизли. «Мы должны выпить». «Что это у вас?» «Ах, вы меняете магловские деньги!» «Молли, посмотри-ка!» он радостно показал на десятифунтовые банкноты в руках у мистера Грэнджера. «Встретимся тут», — сказал Рон Гермионе, когда Уизли с Гарри повел к их подземным хранилищам еще один гоблин Гриндетса. К хранилищам нужно было попасть с помощью маленьких тележек, управляемых гоблинами, которые мчались по миниатюрным рельсам по подземным туннелям банка. Гарри понравилось головокружительное путешествие к хранилищу Уизли, но он почувствовал себя отвратительно, гораздо хуже, чем на Ноктюрн-аллее, когда его открыли. Внутри оказалась маленькая горстка серебряных сиклей и всего один золотой галеон. Миссис Уизли пощупала по углам, прежде чем одним движением смести всю горстку к себе в сумку. Гарри стало еще хуже, когда они добрались до его хранилища. Он старался закрыть от других содержимое, при этом поспешно сгребая пригоршни монеток в кожаную сумку. Снаружи по мраморной лестнице все разбрелись. Перси что-то пробормотал о том, что ему нужно новое перо, Фред и Джордж увидели своего приятеля из Хогвартса, Ли Джордана, миссис Уизли и Джинни отправились в магазин подержанных мантий. Мистер Уизли настаивал на том, чтобы отвезти Грэнджеров в дырявый котел и пропустить по стаканчику. «Встретимся у Флориши Блотс через час, чтобы купить ваши учебники», сказала миссис Уизли, уходя вместе с Джинни. «И ни шагу на Ноктюрн-аллею!» – прокричала она вслед близнецам. Гарри, Рон и Гермиона пошли по извилистой мощенной улочке. Мешочек золота, серебра и бронзы весело позвякивал в кармане у Гарри, умоляя, чтобы его потратили. Поэтому он купил три больших клубничных мороженых с арахисовым маслом, которые они с удовольствием уплетали, прогуливаясь по аллее и рассматривая удивительные витрины магазинов. Рон с вожделением глазел на полный комплект мантий пушек Чадли на витрине качественных товаров для квиддича, пока Гермиона не потащила их покупать чернила и пергамент в соседний магазин. В магазине волшебных приколов Гэмбела и Джейпса они встретили Фреда, Джорджа и Ли Джордана, которые запасались восхитительными непромокающими холодными фейерверками доктора Флибустера. А в магазинчике всяких безделушек, полном сломанных палочек, кривых медных песов и мантий с пятнами от зелий, они обнаружили Перси, который углубился в изучение маленькой и очень скучной книги под названием «Префекты, которые добились власти». «Изучение префектов Хогвартса и их последующих карьер», — слух прочитал Рон надпись сзади. «Звучит увлекательно». «Пошел отсюда», — рявкнул Перси. «Конечно, у него большие амбиции у этого Перси. У него все спланировано. Он хочет стать министром магии», – тихо сказал урон Гарри и Гермионе, когда они оставили Перси. Час спустя они направились к Флориш и Блотс. Они были не единственными, кто хотел попасть к магазину. Когда они подошли к нему, то, к своему удивлению, увидели огромную толпу у дверей, которая пыталась попасть внутрь. О причине возвещал большой баннер, растянутый через все верхние окна. «Килдерой Локхард будет раздавать подписанные копии своей автобиографии «Волшебный я» сегодня с 12.30 до 16.30». «Мы сможем с ним встретиться», — запищала Гермиона. «Он же написал почти весь список книг для школы». Казалось, толпа состояла в основном из ведьм, примерно одного возраста с миссис Уизли. У двери стоял изнуренный волшебник, который говорил, «Спокойнее. Прошу вас, дамы, не толкайтесь. Осторожно, книги!» Гарри, Рон и Гермиона протиснулись внутрь. Длинная очередь уходила в самую глубь магазина, где Гилдерой Локхарт подписывал свои книги. Каждый из них взял по изданию «Баклуш» с Банши, и они пролезли вперед очереди, где стояли остальные Уизли, а также мистер и миссис Грэнджер. «А вот и вы, отлично!» — сказала миссис Уизли. Казалось, ей было трудно дышать, и она все время поправляла прическу. «Мы сможем увидеть его через минутку». Через некоторое время они увидели Голдероя Локхарда, который сидел на столе в окружении собственных больших портретов, которые подмигивали толпе и сверкали ослепительно белыми зубами. На настоящем Локхарде была мантия цвета незабудки, которая идеально подходила к его глазам. Его заостренная волшебная шляпа сидела слегка неровно на его волнистых полосах. Маленький беспокойный человечек плясал вокруг и делал фотоснимки огромным черным фотоаппаратом, который извергал клубы сиреневого дыма при каждой ослепляющей вспышке. «Ну-ка с дороги!» – заворчал он на Рона, отходя назад, чтобы сделать снимок получше. «Это для ежедневного пророка!» К – сказал Рон, потирая ступню в том месте, куда на нее наступил фотограф. Гилдерой Локхарт услышал его. Он поднял глаза, он увидел Рона, а потом он увидел Гарри. Он уставился на него. Затем он вскочил на ноги и радостно закричал «Неужели это Гарри Поттер?» Толпа расступилась, оживленно перешептываясь. Локхарт сделал рывок, схватил Гарри за руку и вытащил его вперед. Толпа разразилась аплодисментами. Гарри пылало лицо, пока Локхард сжал ему руку, позируя фотографу, который бешено щелкал фотоаппаратом, обволакивая Уизли густым дымом. «Улыбнись-ка пошире, Гарри!» — сказал Локхард сквозь собственные сияющие зубы. «Вместе ты и я достойны передавицы!» Когда он, наконец, отпустил руку Гарри, тот снова почувствовал свои пальцы. Он пытался вернуться к Уизли, но Локхард положил руку ему на плечи и крепко прижал к себе сбоку. «Дамы и господа!» – громко сказал он, махая рукой, чтобы добиться тишины. «Какой же это необыкновенный момент! Идеальный момент, чтобы я сделал небольшое объявление, которого я так долго ждал!» «Когда юный Гарри зашел сегодня к Флоришу и Блотцу, он лишь хотел купить мою автобиографию, которую я сейчас же с радостью презентую ему абсолютно бесплатно!» Толпа снова захлопала. «Он и не представлял», — продолжил Локхард, слегка тряхнув Гарри так, что у того съехали очки на кончик носа, «что вскоре он получит гораздо больше, чем просто мою книгу «Волшебный я». «Он и его школьные товарищи на самом деле получат настоящего волшебного меня». «Да, дамы и господа». «Я имею удовольствие и гордость сообщить, что в этом сентябре я займу должность преподавателя защиты от темных искусств в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс!» Толпа зашумела и зааплодировала, а Гарри понял, что ему вручает полное собрание сочинений Гилдерой Локхарта. Слегка пошатываясь под его тяжестью, он сумел добраться к краю комнаты, где стояла Джинни со своим котлом. Возьми, пропромотал Гарри, сваливая книги в котел. Я куплю себе сам. Держу пари, тебе это понравилось, да, Поттер? Произнес голос, который Гарри без труда узнал. Он выпрямился и оказался лицом к лицу с драку Малфоем, на лице которого была его фирменная мина. Знаменитый Гарри Поттер, сказал Малфой, не можешь даже в книжный сходить без того, чтобы не попасть на первую полосу? «Отстань от него, он этого не хотел», — сказала Джинни. Она впервые заговорила в присутствии Гарри. Она злобно смотрела на Малфоя. «Поттер, да ты нашел себе подружку!» — протянул Малфой. Джинни поалела а Рон и Гермиона тем временем пробирались сквозь толпу. У обоих в руках была целая куча книг Локхарта. «А, это ты?» — сказал Рон, глядя на Малфоя, как на какую-то гадость, прилипшую к подошве. «Наверное, удивлен увидеть здесь Гарри?» «Не так сильно, как удивлен увидеть тебя в магазине, Уизли», — ответил Малфой. «Полагаю, твоим родителям придется поголодать месяц, чтобы заплатить за все это». Рон покраснел так же, как и Джинни. Он тоже бросил книги в котел и двинулся на Малфы. Но Гарри и Гермиона схватили его за куртку. «Рон», — сказал мистер Уизли, пробираясь сквозь толпу вместе с Фредом и Джорджем. «Что ты делаешь?» Тут такая суматоха. Пойдемте на улицу. Так, так, так. Артур Уизли. Это был мистер Малфой. Он положил руку на плечо Драка точно с таким же выражением лица. Люциус, сдержанно кивнув, сказал мистер Уизли. Я слышал в Министерстве аврал, сказал мистер Малфой. Все эти рейды. Надеюсь, они платят тебе сверхурочно. Он полез в котел Джинни и среди всех блестящих книг Локхрата достал очень старое и очень потрепанное руководство по трансфигурации для начинающих. «Видимо, нет», — сказал он. «Боже мой, в чем смысл так позорить свание волшебника, если тебе даже хорошо за это не платят?» Мистер Уизли побагровил еще сильнее, чем Рон и Джинни. «У нас очень разные понятия о том, что позорит звание волшебника Малфой», — сказал он. «Естественно», — сказал мистер Малфой, переводя взгляд на мистера и миссис Грэнджер, которые рассеянно наблюдали за происходящим. «Какая же у тебя компания, Уизли? А я-то думал, твоей семье уже некуда опускаться». Раздался металлический стук. Котел Джинни отлетел в сторону мистер Уизли бросился на мистера Малфы и толкнул его назад на книжный стеллаж. Десятки тяжелых книг повалились на них. Фред и Джордж закричали «Врежь ему, пап!» Миссис Уизли визжала «Нет, Артур, нет!» Толпа отпрянула назад, сбив еще больше стеллажей. «Джентльмены, прошу, прошу!» кричал продавец, а затем поверх всех их голов раздалось. «А ну-ка разошлись, парни! Разошлись!» Через море книг к ним пробирался Хагрид. В мгновение ока он растащил мистера Уизли и мистера Малфоя. У мистера Уизли была садина на губе, а мистер Малфой получил в глаз энциклопедии поганок. В руках у него все еще был старый учебник Джинни по трансфигурации. Он всучил его ей, его глаза злобно блестели. Держи, девочка, вот твоя книга. Это лучшее, что может дать тебе твой отец. Вырвавшись из схватки Хагрида, он подозвал драку и вышел из магазина. «Не надо было обращать на него внимание, Артур», — сказал Хагрид, почти оторвав мистера Уизли от пола, пытаясь поправить его мантию. «Вся семейка у них гнилая. Все это знают. Никаких Малфоев слушать не стоит. Плохая кровь, вот что. Давайте, пойдем отсюда». Продавец явно хотел их остановить, но едва доставал Хагриду до пояса, поэтому передумал. Они поспешили выйти на улицу. Грейнджеры тряслись от страха, а рядом с ними миссис Уизли от ярости. Отличный пример ты подаешь своим детям. Драться на людях. Что же подумал Гилдерой Локхард? Он был доволен, сказал Фред. Ты что, не слышала, что он говорил, когда мы уходили? Он спрашивал того мужика из ежедневного пророка: нельзя ли вписать драку в репортаж. Сказал, что это хороший пиар. Но к камину в дырявом котле, откуда Гарри, Уизли и все их покупки должны были вернуться в нору с помощью каминного порошка, все отправились в подавленном настроении. Они попрощались с грейнджерами, которые должны были выйти из паба на Магловскую улицу с другой стороны. Мистер Уизли начал было спрашивать у них, как устроены автобусные остановки, но быстро остановился при виде выражения лица миссис Уизли. Гарри снял очки и для безопасности сложил их в карман, прежде чем набрать каминного порошка. Это определенно был не самый его любимый способ путешествовать.